Африканская зорька по кличке Хоу переехала из мацуноги в Умюсата всего два дня назад. Но судя по виду дремавшей на ветке искусственного дерева птицы, она уже успела привыкнуть к своему новому дому. На приблизившегося к клетке Хоруюки Хоу не обратил никакого внимания. Но стоило ему услышать звуки шагов утай, как он резко открыл глаза и расправил крылья. Да... «Знает ведь, кто его кормит!» Пробормотал Харуюки с улыбкой и открыл дверь. Проскользнув внутрь, он забрал испачкавшуюся бумагу и тазик с водой, передав их утай Таи. Та в ответ подала ему высохшую со вчерашнего дня бумагу. Затем Харуюки проверил датчики веса и температуры, убедившись, что с Хоу всё в порядке. Харуюки вышел из клетки и направился мыть бумагу по пути бросив взгляд на выглядывающий из сумки Утай белый холодильный контейнер. По пути бросив взгляд на выглядывающий из сумки Утай белый холодильный контейнер. Там была еда Хоу. Вчера он узнал, что Хоу ел мясо, но Утай сказала, что не всегда кормила его цыплятиной, свининой или говядиной. Кроме того, Утай собиралась показать ему сегодня процесс приготовления еды. Правда, заметила, что ему нужно приготовиться к возможному психологическому шоку. Харуюки всё гадал, что значили её слова, и, добыв бумагу, потянул к контейнеру руку. «Я думаю, тебе это блюдо не понравится, Арито-сан!» Завидев этот текст в окне чата, он тут же остановился. Обернувшись, он увидел хитро улыбающуюся Утай, выходящую из клетки. «А нет, я вовсе не собирался его есть. Мне уже 14 я всякую дрянь не ем уже», сказал он, уже забыв про баклажанный спор между ним и Чиюри вчера вечером. Хароюки развесил бумагу сушиться, вытер руки и повернулся к Утай. Четвероклассница на мгновение нерешительно задумалась, но затем кивнула. Хорошо! «Начинаю готовить обед Хоу». Переставив сумку поближе к крану с водой, она достала из нее контейнер, по очереди открыла замки с каждой стороны и сняла крышку. Любопытствующий Харуюки тут же заглянул внутрь. Через две секунды у него сперло дыхание. Внутри лежал хладагент и ряд пятисантиметровых розовых животных, судя по всему, мышат, еще не успевших обрасти мехом. Естественно, они мертвы, и Харуюки судил лишь по форме. Их было четыре. Утай взяла одну тушку и положила её на крышку контейнера, которую поставила в умывальник. Второй рукой она набрала. А на обед у него замороженные мышата. Домашние совы едят в основном мышей и цыплят. Ещё некоторых можно кормить сверчками и некоторыми личинками. Но целые мышата для них великоваты, приходится разделывать. Затем она вновь запустила руку в сумку и вытащила нечто еще более удивительное. Небольшой ножик с блестящей деревянной ручкой и чехлом. Утай сняла его, обнажив голубоватое лезвие примерно 6-сантиметровой длины. Богатство отделки и наличие чехла сообщили, что этот нож был вовсе не кухонным. «Естественно, разрешение на его ношение у меня тоже есть. Правда, на улице мне его доставать нельзя» арестуют моментально. Этот комментарий она написала отнюдь неспроста. К 2047 году ношение любого холодного оружия, вне зависимости от длины клинка, было под запретом. При наличии рабочей необходимости соответствующее разрешение можно получить в Комитете по социальной безопасности. Естественно, разрешение выдавалось лишь на переноску. Но Харуюки слышал, что выдавали их далеко не всем. «Ничего себе! Какие у тебя разрешения есть!» Рефлекторно пробормотал Харой Йоке. Утай слегка улыбнулась, но ничего не ответила. Вместо этого она ухватила левой рукой лежащего на крышке мышонка, а правой поднесла к нему острие ножа. Она плавно провела ножом, разделив тушку точно пополам. Удивительно, но крышку она при этом не поцарапала вовсе. Еще пара движений ножа, И мышонок превратился в те самые ломтики мяса, которые вчера с таким аппетитом ел Хоу. Тушки, судя по всему, были предварительно выпотрошены, так что у Тай оставалось лишь смыть кровь с крышки и вымыть нож. Работая, у Тай концентрировалась так сильно, что казалось практически другим человеком, и поэтому Хуруюки не отвлекал её. Кроме того, вызываться помочь ему тем более не хотелось. Разделка мышей заняла у него всего пару минут, и вскоре мыши в контейнере уже выглядели так же, как вчерашняя еда. Закончив работу, Утай вымыла нож, затем достала хлопковый платок, вытерла лезвие и убрала нож обратно в чехол. Платок она обернула вокруг рукояти, а затем убрала инструмент в сумку. После этого она поднялась и, не глядя на Харуюки, напечатала. «Обычно их разделывают ножницами. Ими проще». «Тогда почему ты используешь нож?» – спросил он её. Утай какое-то время стояла, задумчиво склонив голову. Затем она ответила. «Сама себе я говорю, что это для того, чтобы не лишать их остатков достоинства. Но, возможно, мне просто нравится орудовать им в своё удовольствие. Ну...» Пошли кормить Хоу». С контейнером в одной руке и кожаной рукавицей в другой Утай направилась к клетке. Хароюки шел за ней и смотрел в чат на последнее сообщение. Оба объяснения казались ему странными. Когда они дошли до клетки, Зорька уже нетерпеливо махала крыльями на месте. Стоило Утай протянуть одетую в рукавицу руку, как та тут же перелетела на нее. Действовали они как вчера – Харуюки держал контейнер, Утай доставала ломтики мяса и искармливала их Хоу. Хароюки тем временем подумал, что мышатина оказалась довольно закономерным ответом. Во многих историях совы поедали мышей, да и откуда у дикой совы взялась бы свинина или говядина. Всё это время он смотрел на то, как Хоу поедает мясо, и в очередной раз дивился ощущению жизни, исходившему от него. Да, эта птица не водилась в Японии, и здесь таких, как она, продавали только в качестве питомцев. Но это живая птица, не сделанная из искусственных белков и не виртуальная. Она жила в этой клетке 4 на 4 метра, ела, спала и, скорее всего, о чём-то думала. О чём-то, чего Харуюки себе, наверное, и представить не мог. Харуюки слегка прикусил губу, И Утай, заметив это, недоуменно наклонила голову. Харуюки тут же замотал головой и тихо ответил. «А, прости, ничего не случилось. Я просто вспомнил, как вчера смотрел на то, как он плещется в тазике. Тогда я сказал ему, «Вижу, тебе весело, а теперь мне кажется, что я перед ним извиниться должен». Тут Харуюки понял, как именно Утай может воспринять эту фразу, и поспешил поправить себя. «А... а я, я не пытаюсь сказать, что ты о нём плохо заботишься, Синомея, в, в этом он совершенно счастлив. Да даже я сам был бы рад, если... А, нет, я, я вовсе нет, имел в виду». Харуюки захотелось бросить всё и убежать но он не смог позволить себе сбежать с контейнером, поэтому ему приходилось старательно выдавливать из себя все новые слова. «Ага. То есть Хоу ведь наверняка родился в искусственной среде и всю жизнь прожил в клетке, но он ведь птица. Его, наверное, тянет в небеса. То есть я не прошу тебя отпустить его и не пытаюсь сказать, что он здесь несчастлив. Я просто подумал, что нехорошо определять все за него...» И не задумываться о его собственных чувствах. Тут уже сам Харуюки понял, что чем дальше он говорит, тем бессвязней становятся его слова. Поэтому он решил замолкнуть. Но похоже, что смысл его речей Утай все же уловила. Она кивнула и продолжила кормить Хоу с задумчивым видом. Когда последний ломтик мышатины скрылся в клюве, она напоследок погладила его голову. Довольная зорька расправила крылья и взлетела. Напоследок она сделала небольшой круг по клетке. Его полет казался таким прекрасным, что Харуюки следил за ним, затаив дыхание. В реальность его вернул звук нового сообщения в чате. «Я так понимаю, Арито-сан, ты говоришь об уважении». Последнее слово в этом сообщении было подчеркнуто, и Харуюки, заметив его, тут же закивал – Действительно, именно это чувство он и испытывал. Неправильно считать, что люди просто держат Хоу и других домашних животных. Все они живут бок о бок с людьми. Поэтому вместо размышлений о том, счастливы они или несчастливы, нужно просто относиться к ним с должным уважением. Но это касается не только питомцев. Когда Утай разделывала мышей, она делала это не ножницами, а остро заточенным ножом и с предельной серьезностью. Выходит, она проявляла должное уважение даже к мышам, к еде Хоу. Пока Хоруюки осознавал свои чувства, Хоу вернулся на насест. В окне чата плавно появился новый текст. «Я считаю, что проявлять уважение ко всему, что нас окружает, очень важно. А под уважением я понимаю противоположность пренебрежению. Кстати... «Уважительно надо относиться и к самому себе». «А уважение к самому себе?» Сказал Хороюки, отводя взгляд от Хоу и переводя его на девочку. «Разве сами мы не исключение? Это ведь получается самовлюбленность? Как так? На... нарциссизм?» По-другому Хороюки, который не мог даже в зеркало смотреть без отвращения, не говоря уж о самоуважении, не мог сказать. Но Утай мягко улыбнулась и вскоре вновь взмахнула пальцами. Возможно, на каком-то этапе оно действительно может перерасти в него, но мне кажется, что не уважать самого себя значит презирать проделанный тобой путь, прожитое тобой время и близких тебе людей. Даже в тебе, Арита-сан, есть неугасимое пламя, которое не затушить никакой водой и не задуть никаким ветром. Она вытянула правую руку, приложив ее к груди Харуюки, к его сердцу. Топливо этого пламени — твой опыт, твои воспоминания, даже твои ошибки и грехи. В конце концов, наше сознание, наши мысли — есть нейронные импульсы. Именно эти искры, живущие лишь мгновение и в то же время вечность, и есть то самое пламя, составляющее саму суть жизни. «Я верю, что именно уважение к другим и к самому себе дает пламени гореть ярко и верно, дает ему освещать путь, которым мы должны следовать». Весь этот сложный, длинный текст Утай уверенно набирала одной лишь левой рукой. Все это время ее глаза, полные алого пламени, смотрели точно на Хруюке. Он ощущал, как ее маленькая ладонь, словно наполняла его сердце энергией, Возможно, тем самым пламенем, о котором она говорила. Моё пламя! Мой путь, которым я должен следовать!» Жар тек по его крови, собираясь лопаток. Естественно, в реальном мире у Харуюки нет крыльев. Более того, он низкий, толстый и такой хилый, что умудрился упасть в обморок на физкультуре. Но он мог двигаться вперед. В груди его горел огонек, освещая путь по которому он мог идти. Но этот путь не вёл назад. Это не путь бегства. Он вёл вперёд. И только вперёд. Ему нужен только образ. Образ его самого, делающего шаг вперёд, в ускоренном мире превратился бы в десяток, в сотню шагов. «Мой образ. Моя инкарнация!» Прошептал он, затем вдохнул и произнёс уже другим, уверенным тоном. «Спасибо, Синомея. Кажется, я нашел ответ на вопрос, что так долго мучил меня». Утай медленно убрала руку с его груди и широко улыбнулась, обнажая блестящие, словно жемчужины, зубы.